Глава пятая. Бакалейна авиационная. Прошла неделя. Было бы опрометчиво утверждать, что Катя всю неделю трудилась. Не остались без должного внимания ни купания в речке, ни вылазки по грибы-ягоды в одиночестве и с друзьями, ни болтовня на заваленке. Соловей за это время пошел на поправку. На самом деле никуда он не ходил. Лежал целыми днями в комнате или в гамаке и попивал молочко. Горынычи же не переставали мучить зубные боли, к которым очень скоро добавились муки голода. «Попробуйте прокормить молоком гигантского динозавра с крыльями, и мигом все поймете. В один из дней Катю окликнул соловей. «Иди сюда, поговорить надо. По-моему, наш змей не в себе. Да? А в ком?» «В мыслях. Пагубных. Откуда такие выводы?» Мне его поэзия перестала нравиться. Категорически. Дрянь какую-то строчит. Сплошная бокалея с гастрономией. Лучше бы о любви писал. Так он на ней и клепает свои опусы, — усмехнулась Катя. Любовь многогранна. И какая грань из него выперла. Горыныч зубы еще не долечил. Ему есть охота. Смотри, как похудел. Вообще-то, змею хотелось не просто есть, а жрать. Смысл один. Эмоциональная окраска разная. Но это слово писать в культурной книжке не культурно, но вот и пришлось найти синоним: Ничего, меньше будет над замком пилотировать. Летчик Ас выискался. Пойдем к коровнику, послушаешь эти опусы. Горыныч не спал. Он творил! Даже в нескольких шагах от коровника слышалось, одухотворенное бормотание с вкраплениями членораздельной речи. «О, булка, твои пышные бока лишают сна и будоражат мысли. Приди ко мне, родимая, пока, как тесто, эти мысли не прокисли. Приди ко мне, банан, приди, грибфрут, я тут, скорее же, друзья, я тут, глаза мои не врут рот открыт я голодом уже по горло сыт тарелка супа даже корка хлеба как жить без вас гляжу с тоской на небо там кклецки облака луна головка сыра и все не мило да друзья не мило в образовавшуюся паузу Тут же вклинилась деятельная и возмущенная муза Соловья. Довольно подло вклинилась. И по делом летать не надо было. Царевич же тебя предупреждал, но над дворцом ты все равно летал и долетался. Булка, твоя муза, балдею я от данного союза. А что? Подскочил от неожиданности Горыныч. Соловей, ты что ли? Дух отца Гамлета гамбургер принес? Давай. Из змея вытек ручеек слюны и исчез в соломе, застилавший коровник. Я пошутил. Плохие у тебя шутки, друг Соловей, — обиделся Горыныч. Какие стихи, такие шутки, — огрызнулся разбойник. К тебе талант пожаловал, а ты... Проклёцки. Между прочим, настоящий поэт должен быть голодным. Представь переевшего и Александра Сергеевича, пишущего за Татьяну письмо Конегину. Так что тебе повезло, брат-поэт, ты голоден. Только везение это нужно использовать в правильном направлении. Пока шла перепалка, Катя пыталась вставить хоть слово, но ничего не получалось. Каком таком правильном? Не понимаешь, да? Ладно, начинаем с азов. Представь что-нибудь возвышенное. Готово? Вроде бы. Говори сразу, стихами. Поехал. «Я вас любил». Хорошо, хоть и не оригинально. Любовь еще быть может... В душе моей угасло не совсем. Пусть хоть так. Дальше, мастер, дальше. Там суп кипит, там молоко творожит, а я все это ем и ем и ем взахлеб. До одури, до скудненья речи. Совсем с ума сошел. Аминь. Тушите свечи. Соловей безнадежно махнул рукой, а затем обернулся к Кате. Убедилась, я не врал. По-моему, эту мышь, загнанную в мышеловку голода, следует напоить киселем. Молока не давай, поэзию жалко. Это какую мышь ты сейчас упомянул? Очнулся от поэтического экстаза Несчастный змей и неожиданно хищно сглотнул. Неважно. Мышь несъедобная, и тебя она интересовать не должна.